33. Энциклопедия. Смерть у монахов Сукусимбуцу на севере Японии. Всем хотелось бы полностью управлять своей смертью, но только у буддийских монахов школа Сингон на севере Японии искусство умирания достигло вершин сложности. Это течение основал в 13 веке мистик Кобо Даиши, решивший провести свои последние мгновения в пещере за медитацией. Откопавшие его последователи убедились, что тело не разложилось, а мумифицировалось. Тогда они разработали ритуал, воспроизводящий это чудо, чтобы самим достигать при помощи медитации уровня бодрствования, при котором тело становится неподверженным гниению. Так они надеялись войти в состояние сукусимбуцу, внутреннего просветления». Чтобы дойти до такого состояния, эти монахи переходили на очень жесткий режим питания, ели только еловые иголки, древесную кору и семена, чтобы максимально похудеть. Потом их заживо хоронили в каменных могилах на метровой глубине. Сидя в пузе лотоса, они вдыхали через бамбуковую палочку воздух с поверхности. Другая палочка была привязана к колокольчику. Каждое утро заживо погребенные звенели в колокольчик, сигнализируя, что еще живы. Тогда им передавали через палочку несколько семян — Когда колокольчик переставал звонить, считалось, что монах скончался. Другие монахи вынимали обе палочки, закрывали могилу и засыпали ее землей. Через три года монахи вскрывали захоронение и проверяли, удалась ли мумификация силой духа. Чаще всего она не удавалась, и могилу окончательно засыпали. Однако случались и удачи. Труп монаха, ставшего Сокусимбуцу, доставали из земли, мыли, одевали и выставляли для поклонения. С 1200 года до наших дней зафиксировано 24 монаха, превратившихся в Сокусимбуцу. Это тем более примечательно, что в отличие от египетских мумий, здесь не использовалось бальзамирование, которое можно было считать естественным, и не производилось извлечение органов. До сих пор наука не в силах объяснить, почему эти тела не подверглись разложению под воздействием бактерий, плесени и червей. Эдмонт Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 12